Глава двадцатая. Полная пустота. «Ты не поверишь!» — сказал Найджел. «Вот только что секунду назад эта хрень пошевелилась. Сама!» Шавета сидела, плотно зажмурившись. Найджел пробормотал что-то еще, затем тупая сторона керамического ножа плотно прижалась к ее запястью, раздался резкий звук. Вот так же примерно лопается... Латаная, перелатанная велосипедная камера, и правая рука ощутила свободу. «В рот компот! Господи!» Сильные пальцы бесцеремонно рванули левую руку Шеветте, она услышала второй щелчок и решилась, наконец, открыть глаза. По манбланам металлолома плясала ярко красное пятнышко. Голова Найджела, он следил за этими дикими прыжками, Качалась вверх-вниз точно так же, как голова гипсовой собачки из скиннеровых запасов, которую ШВЭТа продала с недели назад. Узкое помещение было загромождено металлом. Куски старых велосипедных рам, пыльные банки, набитые ржавыми спицами, все что угодно. Мастерская, где Найджел мастерил свои тележки, ремонтировал, как уже мог, велосипеды немногих своих клиентов. Поплавок, свисавший левой его мочки, раскачивался в противофазе движением головы и закрутился на месте, когда резко выброшенная рука выхватила из воздуха непонятный предмет — красный пластиковый шар. — Да, <сосвязь> — уважительно протянул Найджел. — И кто же это нацепил на тебя такое? Шеветта дрожала с головы до ног, дрожь пробегала по ней, как нечто отдельное от тела, живое. Живое, как эти красные наручники. Вот так же чувствовала она себя, когда вернулась к трейлеру и обнаружила, что мать ушла. Ушла на совсем. Собрала вещи и ушла. Ни записки, ничего. Только кастрюлька на плите до банка равиоли. И открывалка для консервов. Шеветта даже не прикоснулась к банке. С того самого дня она ни разу не ела равиоли и точно знала, что никогда не будет их есть. В тот день пришло ощущение, проглотившее все прочие, проглотившее весь мир. Ощущение настолько огромное, что убедиться в его присутствии можно было только от противного, почитав потери или вспомнив о лучших временах, а так его ощущения этого вроде и не было вовсе. Шаветта бродила внутри его бессмысленными кругами, тыкалась то туда, то сюда, пока не попала за колючую проволоку. В Бивертон, в место настолько скверное, что оно было как бритвенно острый осколок стекла, чьи уколы проникали даже сквозь эту мутную, непомерно огромную пустоту. Но даже теперь это ощущение, проглотившее мир, было едва заметно, оно всегда таилось где-то сбоку, ускользало от прямого взгляда. Не ощущение даже, а нечто вроде газа, пара, от него першило в горле, Его мертвенный холод заполнял каждую комнату, встречал Шевету за каждым углом. — Ты как, в порядке? — Найджел. Сальные нечесанные волосы, в правой руке красный блестящий шар, в уголке рта — янтарно-желтая зубочистка. Долгое время Шевета боялась, а вдруг оно вернется? Ведь может же быть, что лихорадка не выжгла начисто какую-то там цепь в мозгу, а только слегка повредила. Однако по мере того, как она привыкала к мосту и к Скиннеру, и к работе, пустота все больше заполнялась новыми обыденными вещами. На месте старого мира вырастал новый, за одним днем приходил другой, такой же безбедный, чтобы она не делала ночью, танцевала в диссидентах, трепалась с друзьями, И подружками или спала, свернувшись калачиком в своем спальном мешке, в скиннровой комнатушке. Подзывывание ветра и низкое пение тросов, уходившие по опорам моста вниз, в скальную породу, в материковую платформу, которая, это все скиннер рассказывал, тоже плывет, как корабль в море, только это море самое медленное на свете. А теперь все это сломалось. Лето. Та парашютистка-девушка, которую выудили полупрозрачным пластиковым багром и втащили на борт катера, она была вся обвисшая, как макаронина, и такая же белая, ну, не белая, а вроде как бесцветная, а изо рта ее текла вода и из носа тоже. Шлепнешься соответствующим образом, так ни одной косточки не останется целой. Это тоже Скиннер сказал. Она из бара прыгала. Влетела, в чем мать родила... Скочила на ближний к перилам столик и сиганула головой вперед, а потом ее затащила, не ее, конечно, а тело ее затащило в эту светящуюся сеть, которая вроде как забрасывают с японских рыболовных плотов, только это все декорация для туристов. Вот и Сэмми Сэлл, он тоже сейчас так, если не попался в сети, не зацепился ни за что, выплыл уже из мертвой зоны, где вода отравлена, шелупайками бесчетных слоев свинцовой краски. Так что рыбы и нос сунуть боятся. Выплыл и попал в течение, которое подхватывает всех мертвецов моста, проносит их мимо Мишен-Рок, чтобы выкинуть в конечном итоге к ногам затянутых в микропору богачей, бегающих драгоценного своего здоровья ради, труссой по бетонным набережным чайно бейзен Не в силах сдержать тошноту, Дешеветта согнулась над пустой железной банкой. «Тебе что, плохо? Да? Плохо?» Неуверенно бормотал Найджел. Он порывался дотронуться до Шеветта, успокоить ее, и тут же смущенно дергивал руку. Ужас какой-то! А что, если она возьмет вот сейчас и шлепнется в обморок? Или промахнется мимо так удачно подвернувшейся банки из-под грунтовки? Этой густой серой замазкой Найджел выравнивал самые грубые огрехи своих ремонтных работ. Ведь тогда предстоит нечто неслыханное, невообразимое, генеральная уборка. Вот, выпей воды, тебе нужно, выпей. Вообще-то эта жестянка предназначалась для закаливания мелких стальных предметов. Взглянув на воду с радужными пятнами машинного масла, Шеветта почувствовала новый приступ тошноты, но через секунду ей полегчало. Сэмми умер, а может быть и Скиннер. И Скиннер, и этот студент-аспирант, или кто он там, остались наверху, связанные этими кошмарными пластиковыми червяками. Шеф. На этот раз Найджел совал ей в руку предусмотрительно открытую банку пива. Шевета отрицательно помотала головой и зашлась с долгим мучительным кашлем. Найджел неуверенно переступил с ноги на ногу, затем повернулся к единственному в мастерской окну треугольной дырке с забранной осколком люцита. — Льет, — удовлетворенно сообщил он. Вечерний мир продолжал жить нормальной, пусть даже не очень уютной жизнью. — А льет, как из ведра! Убегает убийцы от его пистолета и его глаз, от жуткой золотым высверком ухмылки, Сжимая связанными руками плоский темно-серый футляр, Шеветта заметила, что бегут и все остальные, только они бегут от начинающейся грозы, от первых почти еще теплых капель дождя. Вот Скиннер, он, конечно же, знал о насти заранее. У него же есть этот здоровый футляре, как колесо допотопного парохода-барометр. Он всегда следит за погодой. Скиннер, жив ли он там, в своем гнезде, на самой верхотере моста? Другие тоже, наверное, знали, но это тут стиль такой – дождаться дождя, а затем от него улепетывать, задерживаться ради каких-нибудь последних дел, последней затяжки, последнего покупателя. В это время лучшая торговля люди покупают почти не задумываясь, некогда им задумываться. Потом, правда, кое-кто гибнет, если гроза окажется слишком уж сильной, и не всегда это новички – Никому не знакомые люди, остающиеся снаружи и цепляющиеся вместе со своим жалким скарбом за стены, за убежавших к домой торговцев, за что придется. Иногда, если ветер сильный, и под каким-нибудь таким подходящим углом в воду рушатся целые секции с обитателями и со всем. Шавета не видела еще такого ни разу, только слышала. Странное дело, редко кто из новичков спускается на нижний уровень, где нет дождя и ветер слабее. А ничто ведь им не мешает, и никто. Шеветта провела тыльной стороной ладони по губам, взяла у Найджела банку, сделала один глоток и тут же ее вернула. Теплое пиво не лезло в горло. Найджел вытащил изо рта зубочистку с явным намерением глотнуть пиво, но передумал и поставил банку на стеллаж рядом с паяльной лампой. «Что-то у тебя не так», — сказал он. «Сильно не так. Я же чувствую». Шеветта помассировала запястья. На тех местах, где находились недавно пластиковые наручники, быстро вспухали красные влажноватые рубцы. «Да», — она заметила свой керамический нож, взяла его, машинально закрыла и спрятала. «Да, сильно не так». «А что не так? Что случилось?» Найджел мотнул головой, стряхивая упавшие на глаза волосы движение лохматого, встревоженного пса. Потрогал кончиками пальцев один непонятный инструмент, другой. Его руки казались чем-то самостоятельным, отдельным. Бледные, грязноватые зверьки, ловкие и безгласные, способные быстро, безо всякой помощи со стороны разрешить проблемы, непосильные для самого Найджела. «Ясно», — решил он. Это японское дерьмо расслоилось, как ему и полагается. И ты? Нет. Шевета почти его не слышала. Сталь. Курьеру при его-то работе нужен стальной велосипед, тяжелый, с большой корзинкой впереди, а не туалетная бумага, обмотанная каким-то там дурацким арамидом. Он же ничего, считай, и не весит, велосипед этот твой. А что, если ты столкнешься с автобусом, «Врежешься в заднюю стенку! У тебя же масса больше, чем у велосипеда! Перелетишь через руль, расшибешь г...» «Расшибешь себе...» Руки плясали в воздухе, изгибались и сплетались, демонстрируя кинематику, придуманной Найджелом Аварии. Шеветта подняла глаза и увидела, что он дрожит. «Найджел!» Она встала. Эту штуку надели на меня просто так, ради шутки. Есть тут один такой юморист. А вот так оно все и было, ты понимаешь? Она двигалась, — неуверенно возразил Найджел. Я точно видел. Не очень удачная шутка, не очень смешная. Но я знал заранее, к кому нужно обратиться. К тебе. И ты все сделал быстро и хорошо. Найджел смущенно мотнул головой. Длинные лохмы снова упали ему на глаза. «Хорошо, что у тебя был этот ножик. Здорово режет!» Он замолчал и нахмурился. «Только все равно ножик должен быть стальной!» «Да!» — кивнула Шевета. «Мне нужно идти!» Она наклонилась и взяла банку из-под грунтовки. «Выкину куда-нибудь. Извини!» «Гроза ведь!» — забеспокоился Найджел. «Ты подождала бы, пока кончится!» Нужно. Ничего со мной не сделается. А если бы этот золотозубый нашел, куда она спряталась, чтобы тогда он бы и Найджела убил, или изуродовал, или перепугал? Я их разрезал. И вот в руке Найджела поблескивал красный шар. Выброси эту штуку. Почему? Посмотри. Шеветта показала свои воспаленные запястья. Найджел выронил шар словно тот сжег ему руку и тщательно вытер пальцы о собственную грязную футболку. — Ты не мог бы одолжить мне отвертку? — Простую, не крест. — Они у меня все изношены. Бледные зверюшки радостно заплясали по нескончаемым полкам с инструментами. Найджел мрачно за ними наблюдал. — Все эти винты со шлицем. Я их сразу выкидываю и заменяю. Шестиугольная головка под ключ — вот это самое то. Мне и нужна изношенная. Правая рука замерла, словно делая стойку, и ловко выхватила из и хлама желанную добычу, чуть погнутую с черной рукоятью отвертку. — То, что надо, — кивнула Шеветта, расстегивая один из карманов скиннеровой куртки. Отвертка лежала на почти молитвенно протянутых ладонях, Глаза Найджела робко прятались в зарослях волос. «Я... Ты... Ты мне очень нравишься!» «Да...» — в одной руке Шеветта была гнутая отвертка, в другой банка полная блевотина. «Да, я знаю...» Стесненные в крифе, в кось, наляпанным пластиком крыш, дождевая вода пробиралась вдоль канализационных труб и силовых кабелей, обрушиваясь на верхнюю палубу в самых неожиданных местах, под самыми неожиданными углами. Миниатюрные неогары, струящиеся по рифленому железу, слоистому пластику и фанере. Прямо на глазах Шеветы, стоявшей в дверях Найджеловой мастерской, лопнул брезентовый навес. Огромный, туго натянутый пузырь громко затрещал и раздался, обрушив на мостовую десятки галлонов серебристой воды. Налетевший ветер, взметнул мокрые тяжелые лохмотья. Здесь, на мосту, ничто никогда не планировалось, в общепринятом смысле этого слова. Так что и проблемы дренажа разрешались не впрок, а по мере их возникновения. Или не разрешались. Света на мосту было мало, скорее всего, потому что люди выключали электричество, выдернули все рубильники, какие только можно. Шагнув из дверей, Шевета уловила краем глаза призрачную розоватую вспышку. Секунду спустя со стороны острова сокровищ донесся глухой раскатистый взрыв. Трансформатор. Теперь пятнышки света можно было пересчитать по пальцам. Темнота стала почти непроницаемой. И никого вокруг ни души. Только ветер мотает провод с жалкой стосвечевой лампочкой, вкрученной в оранжевый пластмассовый патрон это вышла на середину моста, там было поменьше опасности запутаться в сорванных проводах. Вспомнив о банке, она откинула ее в сторону, банка звонко ударилась о бетон, покатилась, стихла. Где-то там мокнет под дождем беззащитный с разреженными конденсаторами велосипед. Уведут его, это точно, да и Сэмисал лишится своего розового вкрапинку чудовища. Лишиться? Жизни он лишился. Велосипед был самой важной, самой ценной вещью в жизни Шаветы. Каждый доллар, выложенный на прилавок того магазина, достался ей тяжелым в поте лица трудом. Она думала о своем велосипеде как о чем-то одушевленном, примерно так же, как другие люди, о принадлежащих им лошадях. Наверное, так же, ведь у нее никогда не было знакомых лошадников. Некоторые рассыльные давали своим велосипедам имена. Но Шеветти такое даже в голову не приходило. Именно потому, что она воспринимала его как живое существо. «Двигай», — сказала она себе, — «здесь они живо до тебя доберутся. Беги на остров, в Сан-Франциско опасно». «Они». «Кто они?» «Тот с пистолетом. Он пришел за очками. Пришел за очками и убил Сэмми Сэлла». «Кто его послал? Те самые люди, звонившие Уилсону и Банни?» «Они, кто же еще?» Рентокопы, охранники. Футляр в кармане, гладкий, округлый. И этот фантастический, как из мультика, город, гигантские башни с грибообразными верхушками. «Санфлауэр!» «Господи!» — простонала Шеветта. «Куда? Куда мне деться?» На остров сокровищ, в лес к маньякам и озверевшим убийцам, изданным с моста, «Бывшая военно-морская база», — говорил Скиннер. «Но моровая язва покончила с этим раз и навсегда. Зараза такая, от которой выпадают все зубы, а глаза превращаются в кисель». Лихорадка острова Сокровищ выползла, наверное, из какой-нибудь пробирки, разбившейся во время землетрясения. У военных же у них чего-то только не было запасено. Поэтому теперь тут никто не ходит. Никто нормальный. Ночью там видны огоньки, Днем струйки дыма. Если идешь на Оклинский, консольный конец моста, то стараешься пройти мимо острова побыстрее, а люди, живущие там, на консоли, совсем не такие, как здесь, на подвеске. Или вернуться попытать счастье с велосипедом, если его, конечно же, никто еще не спер. Час езды и конденсаторы зарядятся. Рвануть на восток, куда глаза глядят, через пустыни, которые показывают по телевизору, мимо зеленых полей, где бродят стадами непонятные сельскохозяйственные машины, занятые какой-то своей непонятной работой. Но затем Шевета вспомнила дорогу из Орегона. Грузовики, ревущие в ночи, как бешеные бесприютные животные, и попыталась представить себе, как это будет, ехать по такой дороге. Нет, там ведь негде приткнуться — Там нет ничего нормального в человеческую меру, ни одного огонька в бесконечных ночных просторах. Там можно идти, идти, идти до бесконечности, и не найти даже места, где бы присесть. И велосипед, он тоже не сильно поможет. А можно вернуться в Скинерову конуру, подняться и глянуть, что там делается. Нет, забудем. Шивета ощутила вокруг себя полную пустоту, словно удушливый газ, и задержало дыхание. Что имеем? Не храним, потерявши, плачем. Потеряв что-нибудь, только и начинаешь замечать, что оно же у тебя, оказывается, было. Только с уходом матери замечаешь по-настоящему, что она была, была рядом, прежде это воспринималось как нечто, само собой разумеющееся, вроде погоды. Вот так же и со Скиннером, и с его примусом, и с из которой нужно капать в крохотную дырочку, чтобы кожаный колпачок на поршне не пересыхал и примус накачивался. Проснувшись поутру, ты не думаешь здороваться с каждой мелочью окружающего мира. Но ведь эти мелочи, из них же и состоит мир, весь мир, и людей, которых видишь, их тоже вот так воспринимаешь, что есть они. И это нормально, и говорить тут особенно не о чем и никуда они не денутся. Вот, например, Лоуэлл. Когда у Шевета был Лоуэлл, если, конечно, можно сказать, что он у нее был, сомнительно это очень. Словом, когда он был поблизости, это тоже казалось... Шеф, это ты, что ли? Вот он, легок на помине, сидит по-турецки на ржавом леднике с надписью «Креветки». Курит и смотрит на капли, скатывающиеся с навеса. Шеветта не видела Лоуэлла уже добрые три недели. Ей хотелось что-нибудь сказать, но в голове крутилась одна единственная мысль. — Ну и видок же у меня, наверное. Тут же сидел и этот Коутс, нахлобучил на бритую голову капюшон, втянул руки в длинные рукава и сидит. Коутс никогда не любил Шеветту и пользовался полной взаимностью. Тусклый огонек сигареты осветил ухмылку Лоуэлла. — Ну так что? — поинтересовался он. — Ты намеренно сказать здрасте или как? — Здрасте, — сказала Шевет.